Глава д в а д ц а т Малика. Это было невероятно! воскликнула р е т к л и ф ф активно жестикулируя. Он уже по третьему кругу рассказывал историю своего заключения и освобождения. Похоже, радовался, что и на его долю выпали приключения. Синяк его уже зажил. Регенерация драконов поражала воображение. Но ведь и повреждения с моего тела сошли за ночь. Внутренняя сущность набирала силу. Как оказалось, сразу после моего падения в реку демоны собрали самое важное и переместили пленников в другую подготовленную к их содержанию пещеру, а сами приступили к подготовке ритуала, решив не тратить время на поимку рубинового дракона. Вилманта уже выводили из камеры, когда открылся первый портал. Полицейские. Во главе с Декстером действовали с л а ж е н н о и быстро, не позволив демонам даже попытаться оказать сопротивление. Плеников освободили и отвели в участок. Теперь выяснялись детали, о б с л е д о в а л а с ь пещера. Самому Редклиффу было известно только то, что блокировки способностей и артефактов смогли добиться формированием сети отрицательного вектора, так что колдовать там было возможно. но с помощью обратных заклинаний, впрочем, на самом деле это ограничивало и демонов в маневрах, потому они не смогли достойно защититься. Не сомневаюсь, улыбнулась я, надеюсь, эта история научит тебя осторожности. Ты говоришь, как р э й скривился он. Может, дело в том, что мы говорим правильные вещи? предположила я невинным тоном. Какая ты иногда зануда, проворчал он. И что ты постоянно смотришь на окно? Стемнело, скоро ужин. А, ну да. Там с утра Эмма носится, готовит какое-то особенное блюдо для тебя. Надеюсь, я ее не сильно напрягла. ф ф не переживай. Она обожает готовить, даже не разрешает брату нанять повара. Наверняка нас всех ждет сегодня какая-то вкуснятина. Надеюсь. На этот раз улыбка вышла натянутой. А с чего я взяла, что ужин будет проходить с Рейнардом наедине? В доме его брат, отец. И Декстер утащил его раньше, чем мы закончили с завтраком. Ладно, не буду гадать. Лучше постараюсь выглядеть красиво. р э д к л и ф ф ушел к себе ближе к ужину, а я приступила к сборам. Разобралась в куче баночек, которые купила для меня Эмма, потом переоделась в платье. Оно сидело на мне так же великолепно, как и первое, разве что смущало отсутствие рукавов. Но уже не так сильно. Я потихоньку привыкала к моде Астри. Или на меня так действовали восхищенные взгляды Рейнарда? Стук в дверь заставил меня оторваться от зеркала и отправиться открывать. Но я совершенно не ожидала, что гостем окажется Декстер. Добрый вечер, госпожа Заки. Надеюсь, не побеспокоил? Нет, конечно нет, господин Аргар. Проговорила я с трудом, подавив желание обнять обнаженные плечи руками. Правда, серые глаза дознавателя смотрели четко в мои. почти не придав значения вечернему наряду. Мы сможем поговорить. Я не займу много времени. Спешу. Конечно, кивнула, оглядевшись. Наверное, принимать гостя в спальне не совсем прилично. Пройдемте в гостиную, предложил он, указав на обеденный стол, где мы только недавно общались с Рейнардом. Мы заняли места друг напротив друга. После чего мужчина окружил нас полупрозрачным барьером. п о л о г безмолвие, пояснил он. Сегодня я общался с Рейнардом. Я в курсе всех подробностей и вашей проблемы. о б е т ы не п о м е ш а ю т вам говорить со мной открыто. Хорошо, проговорила чуть озадаченно. Что вы хотели обсудить? Менталисты вряд ли пробьют блоки. Но все выглядит слишком просто. Будто сдали пешек, чтобы нас успокоить. Очевидно, что у похитителей были сообщники, возможно, связанные с вашим покровителем. Вы надеетесь выйти на него через меня? Вы важная цель врага, и если демоны будут считать, что ваша связь с сердцем мира еще действует, они проявят себя. Понятно. Вы хотите, чтобы я стала приманкой? Хмыкнула, почти не удивившись. А что думает об этом Рейнард? Он против. Досадоливо проморщился дознаватель. Но все зависит от вас. Мы можем за один удар расстроить заговор и вернуть ключи. Со своей стороны я постараюсь решить вашу проблему с потерей дара. Я не потеряю магию. Это цена риска. В иной ситуации я бы ответил утвердительно. Я обязан защитить сердце мира любой ценой, отозвался он задумчиво. Но здесь слишком много личного. Рейнард настроен решительно в вашем отношении. Мой долг друга ему помочь. Слова д е к с т е р а на мгновение обескуражили. Он бы мог сыграть на моем желании остаться с Рейнардом, чтобы получить согласие. Но как оказалось, он пытается помочь без каких-либо условий. Я не знала Декстра. Он меня пугал и настораживал. Но без сомнения, он был хорошим другом Рейнардо. Это много в о с т о и л о Я попытаюсь уговорить Рейнарда. д е к с т р уже вытащил из опасности пленников, показав себя хорошим специалистом. Думаю, он знает, что делает. Конечно, безопаснее отсидеться. Со временем они выйдут на заговорщиков. С другой стороны, обратился бы ко мне Декстер, если бы это было так просто. Что же решить? Спасибо, госпожа Заки. Значит, встретимся завтра. Мужчина поднялся со стула и развеял полог к в о к р у г н а с Приятного ужина. Вы чудесно выглядите. Спасибо. Чуть смутившись, произнесла я. д е к с т е р покинул покой, оставив меня в задумчивости. Он обещал лишь постараться помочь, и мне оставалось только верить и надеяться, и еще поговорить с Рейнардом. Мне надоело сидеть в ожидании. Я хотела разобраться в проблеме и обрести свободу от прошлого. В глубине души надеялась сохранить магию, но сильнее желала освободиться от наследия сапфировых. Но у всего есть своя цена. Малика, позвал Рейнард. Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. Кажется, настолько глубоко ушла в свои мысли, что не заметила его появления. К ужину и о н облачился в нарядный стального цвета костюм с белоснежной рубашкой и шейным платком по дне. й Выглядел он намного лучше, чем утром. Похоже, сумел отдохнуть. С тобой все в порядке? спросил он, приглядываясь к моему лицу, будто чувствовал, как сомнения и тревоги разрывают меня изнутри. Да, просто задумалась. Гадаешь, как пройдет ужин? предположил он, приблизившись ко мне. Его пьянящий аромат окутал волнующим к о к о н о м одновременно будоража и п р и н о с я чувство защищенности. В том числе улыбнулась я, приподнялась на цыпочках. И потянулась к нему, чтобы немного растрепать светлую челку. Ты слишком идеальный. Так лучше. Тихо рассмеялась. О, я далеко не идеален, шепнул он шутливо, словно д е л я со ь с мной с т р а ш н о й т а й н о й Например, в голове роятся коварные мысли о том, чтобы утащить тебя в спальню и оставить без ужина. жаркий взгляд, красноречиво скользнул по моему телу, обтянутому малым шелком, и замер на губах. Я задрожала, ощутив, как сладко с ж и м а е т внутренности и горячая тяжесть давит на грудь. Мне бы хотелось испытать первую близость с ним, даже если у нас не выйдет быть вместе. Эта мысль кольнула грустью сердце и принесла ошеломление в душу. Кажется, этот дракон меня совершенно испортил, раз я думаю о таком. Ты краснеешь, заметил он нежно коснувшись кончиками пальцев моей к у к ы А ты опять меня смущаешь. Ничего не могу с собой поделать, признался он. Ты такая соблазнительная, м а л и к а Кто бы говорил, тяжко вздохнула я. Пошли, Эмма уже накрывает у ж и н А то действительно никуда не уйдем. Рейнард взял меня за руку и потянул в сторону выхода. Но все же склонился и запечатлел на моих губах порывистый и голодный поцелуй. Голова моментально закружилась, а дрожь вновь прошила тело. Я вцепилась в пиджак Рейнарда на груди, боясь упасть на ослабевших ногах. Соблазн отдаться на волю чувств был невероятно велик. Только между нами слишком много но, то, к каким семьям мы оба принадлежим, риск потери дара, враги, готовые ударить в любой момент. Как бы хотелось, чтобы у нас появился шанс быть вместе, чтобы исчезло все мешающее. Если ради этого придется рискнуть жизнью, я готова пойти на такой шаг. Вскоре мы все же заставили себя оторваться друг от друга. Рейнард взял меня за руку и повел в свои покои, которые находились в другой части особняка. Как прошел твой день? Такой простой в повседневности вопрос заставил на мгновение растеряться, а потом рассмеяться. Эрдклифф не дал мне скучать, и я связалась через его кристалл с Айкосом. Скучаю по нему. Только он рассказал, что выжимка подлунника не помогла Кайре. Видимо, дело не только в составе. Не переживай, что-нибудь придумаем. п о д б о д р и л меня алмазный. Правда? Конечно. Я предпочитаю, чтобы ты объезжала обыченную виверну. Подмигнул он мне, давая понять, что шутит. Спасибо, мне очень дорога Кайра. Я знаю. Улыбнулся он крепче, сжав мою ладонь. Мы наконец добрались до его покоев. И он открыл передо мной дверь. Выполненная в синем и серебряном цвете г о с т и н о а я действительно суетилась Эмма. Накрытый кухонный стол выглядел как настоящее произведение искусства: фарфор с потрясающей красотой росписью, золотые приборы, белоснежные салфетки, аккуратный букет в стеклянной вазе. На эту красоту было страшно даже дышать, чтобы ничего не испортить. Ты и п р е в з о ш л а себя, похвалил Рейнард. И домоправительница вся зарделась. Надеюсь, вам понравится пшарка в моем исполнении. Улыбнулась она довольно. Без сомнений, о т в е т и л о н отодвигая стул, чтобы я могла занять место. Мой паникующий взгляд пробежался по десятку выложенных у тарелки приборов разного размера. И сосредоточился на моем испуганном отражении в идеально гладком блюде, скрывающем ужин. Эмма, это романтический вечер. С намеком произнес Рейнард, не спеша занимать свое место. Мы сами себя обслужим. О да, конечно, господин д и а м а н т засуетилась она. Если что-то понадобится, я рядом. Отдыхай, Эмма. Ты весь день у плиты. Еще раз оценив придирчивым взглядом накрытый стол, домоправительница покинула гостиную, оставив нас наедине. А как только она ушла, р е й н а р д собрал все приборы возле меня, оставив лишь п р и в ы ч н у ю вилку, ложку и нож. Эмма очень хотела произвести впечатление. Расслабься, мне и вправду сразу стало легче дышать. Уверена. Я бы выглядела глупо, пытаясь понять, каким прибором лучше есть пшарку, которую мы обычно поглощали прямо руками. Давай попробуем. Он поднял блюдо. Пахнуло запахами кукурузы, масла и знакомой с детства рыбы. Этот аромат пробудил ностальгию по к р а н д а й т у Пусть о б у ч е н и е в школе мне навязали, но я никогда не ощущала себя несчастной. Мне там нравилось. А полученные навыки помогли поступить в академию, встретить стольких друзей, стать ближе с Рейнардом. Алмазный занял место напротив меня, и мы единодушно решили отдать должное еде, а пока ели, говорили на отвлеченные темы, стараясь не касаться окружающих нас трудностей и опасностей. Рейнард оказался прав. Эмма превзошла все ожидания, придав любимому м н й блюду новые оттенки вкуса, позволившие ему ярче раскрыться. Потом был ягодный пирог с вкусным отваром, и к завершению трапезы я побаивалась не дойти до комнаты с таким набитым желудком. Это самый вкусный ужин в моей жизни, заключила я. Ты понравилась Эмме, она очень старалась. Ну и здесь редко появляются девушки. Хитро ухмыльнулся он, особенно такие красивые. Хотя моя матушка бы с этим поспорила. А как связана моя красота с... Эмма, думаю, надеется, что ты будешь появляться почаще, рассчитывает на детей. Я кашлянула от неожиданности и опустила взгляд, ведь эта тема сильно смутила. Мы не уверены в том, что нам удастся даже попробовать начать строить отношения. А о детях я никогда не задумывалась всерьез. Тем более рода д и а м а н т нужны сильные наследники. Не волнуйся, Малика, я тебя не тороплю. Рассмеялся р е й н а р д Ты продолжаешь меня смущать. Тяжело вздохнула. Я только поступила в академию и считала, что. Личная жизнь будет мешать учебе. Знаешь, некоторое время меня и Мишель Эльвериди связывал брачный контракт. Я удивленно вскинулась, всмотревшись, вставшая вдруг серьезным лицо Алмазного. Мы были потенциальными истинными. Наши семьи договорились о заключении союза. Я считал, что наш брак дело решенное. И меня мало интересовало, к чему стремится сама Мишель. Она увлеченный коллекционер, ученая, а я ждал от нее поддержки в работе, политической деятельности. Но ведь она замужем? Потому что в свое время сбежала, чтобы заниматься любимым делом. Я на нее злился, считал эгоисткой, и понадобилось много времени и знакомства с тобой. чтобы кое-что понять. Я счастлив там, где нахожусь сейчас. И знаешь, не потому что выполняю свой долг перед родом и страной. Все просто. В этом мое призвание. Это мне удается. А ты готова отказаться от магии ради возможности самой избирать свой путь и найти место, где будешь счастлива? К чему ты это, Рейнард? Хрипло спросила я, нервно с т и с н у в ладони в кулаки. А здесь все просто. Ты делаешь меня еще счастливее, пояснил он. А сердце забилось чаще и принялось ускорять свой темп с каждой произнесенной фразой. Просто потому, что находишься рядом, потому что ты такая, какая есть, упрямая, дерзкая, в ы л и в а я с ц е л е устремленная. Потому что ты предпочитаешь мужскую одежду, совершенно равнодушен к платьям, умеешь драться и любишь полеты на виверне. с м е ш е л ь я этого не понимал и все и с п о р т и л о с считая, что за нас все сделает истинность. Но это совсем не так. Чтобы быть вместе, надо двигаться навстречу друг другу, иногда преодолевать трудности, идти на компромиссы. И если мы этого не хотим, Ничего не получится, ты понимаешь, о чем я? Что личная жизнь ничему не помешает, если мы сами этого не позволим, если совсем упростить. Кивнул он вновь, рассмеявшись. Наверное, он прав. Больше трудностей мы создаем себе сами, сомнениями и нерешительностью. Я разговаривала с д е к с т е р о м сегодня, произнесла с намеком. Что он тебе сказал? Раздраженно уточнил р е й н а р д Что вы в тупике и самый действенный способ выйти на главных в этом заговоре использовать меня? Я уже сказал ему и повторю для тебя. Я не буду рисковать твоей жизнью. Разве не ты только что говорила о компромиссах? Поинтересовалась я невинным тоном. Это совсем другое. Разве, если поднялся вопрос о моем участии, нужно было спросить у меня, а ты решил все сам. Потому что волнуюсь за тебя, пророкотал он. р е й н а р д я поднялась со стола и обошла стол, з а м е р е я перед ним. Серебряный взгляд поднялся к моему лицу и с к о р я я с злостью и неодобрением. Ты не можешь вечно держать меня под защитой особняка. Если демоны нацелились на сердце мира, решат преодолеть ее? Это опасно, возразил он стремительно, поднимаясь со стула. Нигде не безопасно. Ты же сам понимаешь. Особенно с этими артефактами иллюзия. р э д к л и ф ф а похитили прямо из академии. Вот как им это удалось. Неужели тогда они не смогут пробраться сюда? Открыть порталы из академии демоны смогли благодаря доступу, который им предоставил Иоганн. Бастиан обновлял защиту, но, видимо, остались лазейки. А как р э д к л и ф ф а тогда находили? Иллюзорный маяк. Он коллекционирует редкости. На одну из таких вещей его и набросили. Вот. Демоны используют уникальные разработки сапфировых, с которыми вы не знакомы. Глупо сидеть и прятаться. Ты же сам это знаешь. На щеках алмазного заходили ж е л в а к и а во взгляде появились сомнения. Не задвигай меня, пожалуйста. Неизвестность не для меня. Проговорила убежденно, заглядывая в его глаза. Я хочу, чтобы все осталось позади. Все тайны, опасности, покровитель с его играми. Хочу вернуться к своей жизни, хочу быть с тобой, чтобы больше никто и ничто не мешало, даже если потом придется расстаться. Не говори так, попросил он, нахмурив брови. Разве я недостаточно четко обозначил свои намерения? Но твой отец говорил, и ты, Малика. Выдохнул он внезапно мрачно, рассмеявшись. Тебя должно интересовать только мое мнение на этот счет. Но если ты предпочитаешь действия, можем отправиться в спальню. Я все наглядно продемонстрирую. Кровь п р и л и л а к щ е к а м Я широко распахнула глаза от неожиданности. Ночь с ним означала бы подтверждение брака. Неужели он готов п о й т и на этот шаг? Опять ты, пробормотала я растеряно. н м а л и к а Покачал он головой и внезапно привлек меня к себе. Я у т к н у л а с ь лицом в твердую грудь, сжала пальцы на ткани его пиджака и затихла, впитывая в себя моменты близости. План д е к с т е р а Он кажется действенным, но как же я боюсь, что все выйдет из-под контроля. Я не могу тебя лишиться, признался он хрипло. Значит, придется все сделать правильно. Нервно усмехнулась я и, подняв голову, сама потянулась к его губам. Этот поцелуй был иным, отчаянным и порывистым, иступленным и горьким. Мы знали, чего хотим, и слова были лишними. Теперь оставалось только действовать, убрать мешающие факторы, чтобы идти друг другу навстречу. и больше ни на кого не оглядываться. Утро выдалось волнительным, да и ночь тоже. Я долго ворочалась без сна, гадая о том, как будет проходить ритуал. Потом вскочила рано и собралась быстрее, чем с т о и л о и чтобы не сидеть без дела, спустилась на кухню к Эмме, где добрая женщина накормила меня завтраком, который сопроводила историями из своей жизни. Как оказалось, она служит в доме Рейнарда уже больше десяти лет и очень любит свою работу. А еще в ходе разговора выяснилось, что она и вправду ждет, не дождется детей своего любимого работодателя. Засиделся он в халастиках. По доброму рассмеялась она и многозначительно посмотрела в мои глаза. Все сложно. Я не принадлежу к сильному роду. Встряхнув головой, я попыталась отбросить прочь тяжелые думы. Рейнард сказал, что важно только его и мое мнение. Возможно, и будут какие-то проблемы, но в наших силах их решить. Было бы желание. о х у ж э т и драконы! неодобрительно цокнула она языком. Но уверена, здесь все серьезно. Вы ведь первая девушка, которую он привел в свой дом. Вот ты где. В дверях кухни показалась голова Рейнарда. Я уж и решил, что сбежала. Ты всегда знаешь, где я нахожусь. Притворно ворчливо напомнила я. Рейнард только рассмеялся. Правда, смех его звучал натужно и напряженно. Сегодня мы избавимся от брачной метки. И это ему не нравилось. Впрочем, и я ощущала внутреннее недовольство, которое явно принадлежало не мне. Сама я желала избавиться от навязанной помолвки. В итоге мы быстро позавтракали в кухне, не став подниматься в покои. Оба почти не разговаривали, обдумывая предстоящий день, а потом попрощались с Эммой и Рейнард открыл передо мной портал. Идти в одиночку в неизвестность не пришлось. Алмазный взял меня за руку и провел в обширный круглый зал с высоким купольным потолком. Мебели здесь почти не было, лишь у входа стояло несколько деревянных шкафов, а все полы и потолки испещрялись странные знаки и разнообразные магические узоры. Нас уже ждали знакомые мне д е к с т е р и Мишель. Теперь я смотрела на декана защитного факультета иначе. Как оказалось, она должна была стать женой Ренарда, но я никак не могла представить их вместе. Наверное, потому что в мечтах всегда с ним видела себя, а вместе с ними находились незнакомые мне мужчина и женщина, которым удивился и сам Алмазный. Я думал, а ритуал будет проводить Мишель, признался он, хмуро взглянув на д е к с т е р а Мы все переиграли, пояснил незнакомец. Светлые короткие волосы были отведены от в о л е в о г о лица. Золотистый взгляд внимательно пробежался по мне, оценил ауру и сосредоточился на моих глазах. м а л и к а это Марк Эйрум. л а Рейнард подвел меня к мужчине. Приятно познакомиться, господин а й р у м Я к р е п к о пожала протянутую ладонь Марка, на что он тихо хмыкнул, как мне показалось, одобрительно. И его супруга. Элиза Эйсен. л ь а Женщина встряхнула распущенными каштановыми волосами и приветливо мне улыбнулась. Можно просто Элиза. Она пожала мою ладонь обеими руками. Бронзовые глаза женщины приветливо сияли, и я сама расслабилась, тепло ей улыбнувшись. А вы зовите меня просто Али, попросила я. Спасибо, что помогаете нам. Это все мелочи. Отмахнулась она, взяв меня под руку. Сейчас надо будет встать в центр круга. Все остальное сделаем мы с Марком. Метка должна будет исчезнуть. И, возможно, ты почувствуешь слабость, когда прервется связь с родовыми артефактами. Так. Грозно рыкнул Рейнард, цепившись у мою вторую руку. Мы договаривались снять только метки. Малика пока не уверена, что готова отказаться от магии. Если все можно провести сегодня, почему бы нет? возразила я. Мне не нужна магия, чтобы быть счастливой. Наоборот, наследие р о д о мне мешает. Магия сердца мира не принадлежит Малике. Сухо напомнил Марк, подойдя к Рейнарду. Эту связь прервать придется. С ней же уйдет и сила рода сапфировых. Это решение Малике, не твое. А потом ты войдешь в наш род, правда, здорово? Весело спросила Элиза. Что? Одновременно с Рейнардом вас кликнули мы. Мы просто не можем не помочь в л ю б л ё е н н ы м правда, дорогой? Правда, кривохмыльнувшись, подтвердил Марк. Декстер очень просил найти способ сохранить малеки магию. И вы действительно примете ее в род Айрум? – напряженным голосом уточнил Рейнард, глядя с недоверием. Она дракон, сильный дракон, невозмутимо возразил Марк, пожав плечами. Мы д р а к а н ы шепнула мне на ухо Элиза. И я изумленно посмотрел а в ее улыбающееся лицо. Неужели это правда? И я разговариваю с родичами, предками драконов? Все считали, что они давно погибли, но выходит, это не совсем так. До сих пор о них ничего не известно, но общение с членом совета позволило мне коснуться новой тайны. Ты не переживай, Али, наша родовая магия тебя примет. Ну что, идем? Да, Рейнард. Позвала тихо, прекращая его спор с Марком. Я правда этого хочу. избавиться от магии рода сапфировых. Недовольно поджав губы, он подошел ко мне. Ненавижу, когда Декстер что-то проворачивает за моей спиной. Поделился он ворчливо. Он обещал попытаться помочь, и он это сделал. Знаю. Сильные ладони стиснули мои плечи, а твердые губы коснулись лба в легком поцелуе. Ничего не бойся, я рядом. Я и не боюсь, подмигнула ему и позволила Элизе провести меня в центр начертанной на п о л о сложной м а г и и к граммы. Уникальное плетение, кстати, малика, восторженно пояснила Мишель, подходя ко мне. Изумрудные глаза возбужденно блестели. Похоже, она волновалась перед ритуалом не меньше меня, правда по другой причине. Наверняка не каждый день д р а х а н ы демонстрируют свои магические навыки. Соединили обратный брачный ритуал и разрыв связи с родом. Это сокращает магические затраты. Видишь, вот те линии, особые плетения дракханов. Она указала мне на симпатичные на вид закорючки, которые лично я могла оценить только с эстетической стороны. Надеюсь, ты помнишь, что можно только посмотреть. Элиза подтолкнула изумрудную в плечо. Ох уж эти ученые. Рассмеялась она, ободряюще мне улыбнувшись и пожелав удачи девушке, оставили меня стоять в центре нужного узора. Мишель отступила подальше, чтобы не мешать, а Элиза прошла к круговому знаку в другой части магикграммы. Такой же знак напротив занял Марк, и ритуал начался. Я впервые наблюдала магическое действие таких масштабов. Воздух наэлектризовался, в драконах поднялась сила, мощная, давящая. В этот момент я убедилась в том, что передо мной не просто драконы, а древние существа из легенд. Грани магического круга засияли золотом. Свет этот становился ярче с каждым мгновением, начиная слепить глаза. Но я продолжала смотреть настоящего напротив меня Рейнарда. Не знаю, что творилось у него в душе, но серебристый взгляд оставался спокойным даже на расстоянии, заряжая меня уверенностью, не позволяя всплыть в мыслях и малому оттенку страха. Метка начала искриться белоснежными блестками. Раздался металлический звон, когда она обратилась браслетом и упала к моим ногам. Рейнард приподнял манжету пиджака, демонстрируя исчезнувший брачный узор. На его щеках появились светлые чешуйки, но он дернул головой в сторону, моментально прерывая оборот. Похоже, его дракон и вправду бесился. Следом направление магических пассов Элизы и Марка изменилось. Вспыхнули светом новые письмена и узоры на полу. На п л е ч и будто опустилась монолитная тяжесть, виски болезненно с д а в и л о тугим обручем. Я сжала голову руками. Кажется, даже на мгновение потеряла связь с реальностью, потому что в следующую секунду обнаружила себя уже стоящей на коленях, а подняв взгляд, увидела, что Рейнар д р в е т с я ко мне, но д е к с т е р его не пропускает. г р а н и м а г и к грамы м вспыхнули с а п ф и р о в ы м светом и потухли. В зале стало невероятно тихо. Как Элиза и, и предупреждала, тело м о б л а д е л а липкая слабость. казалось нет сил пошевелить даже пальцами, и в то же время в душе поднималось радостное осознание: неужели все закончилось? Связь с сердцем мира и с апфировыми исчезла, и я с в о б о д н а от навязанного наследия прошлого. Сложно поверить, Малика, ты как? Рейнард присел передо мной, перетянув к себе на колени, и крепко обнял, у т к н у в ш и с ь носом в мою макушку. Я рада, что все закончилось, призналась, ощущая, как щиплет от слез глаза. Еще нет, весело пропела Элиза, подлетая к нам. Теперь следующий ритуал. Я могу присутствовать? Хмуро спросил Алмазный, не спеша выпускать меня из объятий. Нет, это уже дело рода Айрум. Строго произнес Марк. Малика, сможешь идти? Да, конечно, заверила я его мягко улыбнувшись недовольному Рейнарду. Ничего не случится с твоим сокровищем. п о х л о п а л а его по плечу Элиза. Что-то п о р в о р ч а в подно, салмазный помог мне подняться на ноги, а Марк поддержал меня под локоть, не давая вновь упасть на слабых ногах. Перед нами вспыхнула золотым арка пространственного перехода, к которой он осторожно меня повел. Скоро мы ее вернем, не переживай, подбодрила Рейнарда Элиза и п р о б е ж а л а с следом за нами. Я успела лишь взглянуть в последний раз в его полное беспокойство глаза, прежде чем арка портала растаяла. Мы оказались в другом зале, меньше прежнего в два раза. но тоже круглым. Полы, стены и даже потолок были выполнены в золотистом камне, в декоративной резбе ь которого, будто протекало жидкое золото. А по центру этого зала на изящном кованом пьедестале расположился круглый кристалл, сияние которого и освещало помещение без окон и дополнительных источников света. Здесь нет дверей, удивилась я. Слабость никуда не ушла. Мне приходилось о п и р а т ь с я на руку Марка. Мужчина, хоть и выглядел сурово, но не пугал. Наоборот, я на каком-то незримом уровне ощущала исходящую от него заботу. Один из способов защиты. В этот зал могут попасть только те, кто здесь хоть раз побывал. Ты войдешь в р о т Айрум, и его место н а х о ж д е н и е станет и твоей тайной. Придется дать кучу обетов, а еще Марк жадина и пускает в сокровищницу только по чётным числам четвертого воскресенья месяца, пожаловалась раздосадованная д р а х а н а Иначе ты п у с т и л а бы на с п о в е т р у рассмеялся он, подводя меня к кристаллу. Положи на него ладонь и ничего не бойся. Кивнув, я сделала, как просил Марк. Кожу защекотала сила, которая мягко потекла в моё тело. Слабость уходила, сменяясь ощущением мощи, необузданности. Кристалл, зал, д р а к а н ы всё исчезло в золотом сиянии. Драконица, которая затихла после ритуала, вновь оживилась и радостно взревела, впитывая в себя магию рода й р у м Не зная точно, сколько это продолжалось, в один момент внутренний сосуд, будто, наполнился, и передача энергии прекратилась. Свет померк, а я вновь оказалась в зале у родового а р т е ф а к т а Ноги по-прежнему дрожали, но уже от волнения, необычного ощущения силы. Если прежде я сомневалась в том, что во мне есть магия... то сейчас чувствовала каждую ее частичку в своем теле. Али, как ощущения? поинтересовалась Элиза, приобняв меня за плечи. Невероятно! восторженно выдохнула я. Марк, Элиза, спасибо вам! прошептала, заглянув д о в о л ь н ы е л и ц а Дракханов. Смотри-ка, в глазах золотистые прожилки появились! восхищенно сообщила она. Да. Точно, магия повлияет и на внешность. Забеспокоилась я, проведя ладонью по волосам. Вряд ли, если не проявилась сразу, хмыкнул Марк. Элиза же до сих пор бронзовая. А мой дракон? Это нужно будет посмотреть при обращении. Пожал он плечами. Но, кажется, ему и самому было интересно узнать, насколько сильно. Будет влияние на меня магии рода дракханов. Слушай, она нам теперь дочка или как? Смешливо поинтересовалась Элиза, подтолкнув Марка локтем. Кстати, да. Теперь я твой глава рода Малика. Слушаться меня без п р е к о с л о в н о Пригрозил мне пальцем Марк. Хорошо. Пролепетала я растерянно, гадая про себя, насколько серьезно это заявление. Ну что ты ее пугаешь? Надулась его супруга. Дашку затиранил, теперь за Малику принялся. А одна уже выскочила замуж без спроса, приданого, с проса, п р и д а н о г о из голой ж о п о й в общем. Недовольно взмахнул он руками. За это и я прослежу. Все пройдет по правилам. По каким еще правилам, которые ты сам придумал? Именно. Не возмутимо отозвался он. Хватит пыхтеть из-за той истории, рассмеялась Элиза, замахав на него руками. А с т ы н ь Марк? Ладно, потом это обсудим. Сначала надо уладить формальности. Лови о б е д Он бросил мне в лицо плетение, которое окружило меня полупрозрачной дымкой и впиталось в кожу. Похоже, было намного сильнее прошлых магических обещаний. Об этом месте никому н и с л о в а Поняла? Не, не, сразу возразила Элиза. Лучше расскажи, как грандиозно прошел процесс перехода в наш род. Опиши всякие там спецэффекты. Спец что? Удивилась я. Скажи, что все вокруг блестело, вспыхивало, взрывалось, кружились блестки, свет луны поблек и ярче сиял наш родовой кристалл. Вот. Что ты опять придумываешь? Какая луна! Закатил глаза Марк. Ладно, хватит шуток. Он подошел ко мне и серьезно посмотрел в мои глаза. Теперь ты Малика Эль Айрум. Ты вошла в сильнейший род дракханов. Это огромная честь и большая ответственность. Я понимаю. Спасибо вам. Что ж. Пойдем, успокоим твоего алмазного дракона. На этот раз я первой прошла через арку портала и почти сразу оказалась в крепких объятиях Рейнарда. Все в порядке? – спросил он, прижавшись губами к моему виску. Да, это было м -м, невероятно. Все вспыхивало, взрывалось и с в е т луны, померк. Шепотом подсказала Элиза. Да. Ярче сиял родовой артефакт, подтвердила я, пытаясь не расхохотаться над тем, как Марк закатывает глаза. Никогда не с л ы ш а л чтобы ритуал принятия в рот проходил так грандиозно. Пробормотал д е к с т е р взглянув на Мишель с сомнением. Зуб даю. Элиза только что придумала. Хихикнула Изумрудная тепло, не улыбаясь. Как можно. возмутилась д р а к а н а и подлетела к веселящейся Мишель, активно жестикулируя. Точно все хорошо. Рейнард приподнял моё лицо за подбородок. Всё замечательно, подтвердила я. На моих губах появилась улыбка, легкая и свободная. Именно так я себя ощущала. Конечно, ещё ничего не закончилось, но связь с сердцем мира. п р е р в а н а Больше я не угрожаю Астри одним фактом своего существования. Значит, могу вернуться к своей жизни, вновь встретиться с друзьями, увидеть к а й р у возобновить учебу и даже начать изучать магическое искусство. И получается, вхождение в сильный род позволит продолжить отношения с Рейнардом. Не заботясь о чужом мнении. Впрочем, Алмазного оно и так не заботило. Все зависело только от нас. Твои глаза изменились. Проурчал Рейнард нежно, погладив большим пальцем мою с к у л у Красиво. Но ну все, хватит. п р о в о р ч а л Марк внезапно, потянув меня к себе за руку. Малика теперь входит в род Айрум, и я за нее отвечаю. И мы еще подумаем, подходит ли нашему роду алмазный. С усмешкой заявил он невозмутимо, встретив негодующий взгляд Рейнарда. А я п р я т ы л рот от неожиданности. Надеюсь, он шутит.